Глава двадцатая. Начало. «Вы целы, цитадель? Приказывайте, Ваше Величество!» Голоса, как назойливые мухи, зазвучали со всех сторон, отчего в голову будто вонзили острые колья. Лоран поморщился, поднимая ладонь, чтобы все замолчали, но это не подействовало. Крики, возгласы, слезы лились безудержным потоком. В мозгу запоздало обосновалось понимание, что обращение «ваше высочество» изменилось на «величество». Но было важно не это. Лоран помнил, что клинок сам или вошел в его плоть по самую рукоять. Рана была смертельная. Но, вопреки всем законам, под ногами расстелился не нижний мир, а денный. Почему? Как так вышло? Лоран открыл глаза и увидел небо, землю, будто чужим взглядом. Что-то было не так. Или не так было всё? Все воспоминания сохранились. Раны терзали плоть, но незнакомое чувство новизны ударило в голову. Грудь жадно тянула воздух, и Лоран не мог им насытиться, будто пил и не мог утолить жажду. Лил дождь, лицо хлестал осенний ветер. Кожа горела от холода. Раньше Лоран не придавал значения обычным вещам, вроде дождя, прохлады воздуха или запаха соли от моря. Но теперь его наполнила жажда жизни, Хотелось ощутить сразу всё. Глаза с стервенением метались по острову, перепрыгивая через головы мельтешащих людей. Потрескавшаяся земля, чёрные кратеры, вырванные с корнями деревья, лужи, копоть, пыль, кровь и руины старого замка. Не осталось ничего от бывшей цитадели. Вся прошлая жизнь обратилась в песок, и столько ещё тайн было похоронено под камнями. Кастер погиб. Совет разделился. Лоран так и не выяснил, что за лаборатория таилась под замком. Единственным подтверждением ее существования был листок бумаги, и тот давно канул в небытие. Как теперь склеить осколки былого величия? вскинув руку, Лоран откинул с олба влажные пряди волос. Толпа вокруг порывисто трепыхалась, как флаги на ветру в день турнира. «Молчать!» — громко приказал Лоран чувство рокот в собственном голосе. В один короткий момент все разговоры стихли. Люди покорно угомонились и замолчали. Обойдя строй рыцарей, Лоран вырвался из кокона свит и осмотрелся на месте, жадно цепляясь взглядом за силуэты вокруг. Ведьмы с тайкой двигались прочь, растворяясь на горизонте, утягивая ее вслед за собой. После одного судьбоносного акта бесы-пересмешники готовили новые тайны. Дурное чувство неопределенности и неясности пугало ничуть не меньше, чем некогда проклятие от ханы. Лоран не мог отпустить Нерису теперь. Слишком тесно переплелись их судьбы, и он не мыслил, как справиться со всем этим без ведьмы. Почавкающий от ливня земле, он догнал их и преградил путь двум колдуньям. Не так быстро. «Мало по голове получил сегодня!» — огрызнулась темноволосая незнакомка, чей диалект показался отдаленно знакомым. Голос ее струился напускной бравадой, но в глазах мельтешил страх. «Очевидно, да» невозмутимо ответил Лоран, чувствуя себя после смерти на редкость хорошо. «Залия!» — шикнула на девушку Нериса и подняла глаза, стараясь выпрямиться. «Отпусти-ка, я догоню!» «Ты стоять не можешь!» «Не тебе мне говорить, что я могу!» Нериса с трудом выпрямилась и сняла руку с шеи девушки. «Если свалишься здесь, я за тобой не вернусь!» недовольно фыркнула Залия и развернулась, чтобы догнать остальных. Проводив ее взглядом, Нериса подняла медового цвета глаза на ларана «Услуга за услугу, помнишь?» Негромко проговорила она, шатаясь от ветра. «Я выполнила свою часть сделки. Проклятие снято. Твое королевство спасено. Но я навлекла беду на свое». Просипела она, сгибаясь все сильнее, под тяжестью намокшей от ливня одежды. «Что еще тебе нужно?» «Предлагаю новую сделку». Лоран стиснул челюсти и решил пойти вабанг. Он не мог отпустить Нерису, не после всего. «Ты ничего не можешь мне предложить. Я могу даровать вашему Ковину волю». Нериса раскрыла рот, но осеклась. Сквозь стену дождя она смотрела ему в глаза, взвешивая предложение. И Лоран понял — он попал в цель. Нериса, как и он, слишком много думала о других. Бросить братьев и сестер она никак не могла. И единственным способом для Лорана удержать ее при себе было предложить помощь тем, кто был дорог ей. «На это способен только король», — процедила Нериса холодным тоном. «Сам Эль этого не допустит». Впервые после всего Лоран вспомнил о брате. В памяти жил его смех, его взгляд, удар и хруст, когда Нериса снесла мальчишку увесистым валуном. Лоран посчитал, что Сэм тогда погиб. Выходит, брат ухитрился обмануть бесов-пересмешников. «Я не вижу здесь сам Эля. резонно заметил Лоран, понимая, что очередная стычка с братом не за горами. Он сбежал, с Неорин, в когтистый лес, тем самым бросив королевство. Королю не пристало оставлять свои земли. Брат сам испортил свою репутацию и снял корону в день коронации. Он не успел стать правителем и бегством подставил себя. У Нерисы снова не осталось аргументов. Она опустила глаза, а после подняла голову и подставила лицо под капли дождя. Измученная, с спасеневшими веками, с кровью на лице и со сломанным носом, она оставалась прекрасна. Тусклый свет солнца мягко облил терракотовую кожу обманчивым теплом, и Лорану захотелось снова прикоснуться к щеке Нерисы. «Ведьмы смогут вольно ходить по твоим землям?» — серьезно спросила она. «Они будут иметь те же права, что и прочие грифоны?» «Если я нарушу свое слово, даю тебе полное право самолично прикончить меня». «Сегодня ты его уже почти нарушил. Я готова была тебя убить за это». «У тебя всегда будет право на это». Звучит как приговор. Это сделка. В свете засыпающего солнца дождь продолжил наполнять лужи под ногами водой и смывать с острова копоть и кровь. Ветер веял не сильно, но и без него было холодно. На великом Гринфорде не осталось ни башен, ни стен, но Лоран был намерен возвести новый замок. Конец Эры Кастера предрешил начало следующей вехи, и никто сейчас не знал, чего ждать. «Неорин все еще представляет угрозу», — прошептала Нериса, будто прочтя его мысли. Она качнула головой и тяжело согнулась, явно не в силах больше стоять. Лоран её опередил. Быстро шагнув вперёд, он подхватил Нерису на руки. «Сейчас Нерин не нападёт», — ответил он. «Ей нужно время. Но она всё равно придёт». Нерису била крупная дрожь. Голос срывался. Лоран сильнее прижал её к себе. «Значит, обеспечим ей достойный приём». «Не иначе», — прошептала она перед тем, как провалиться в темноту. На заднюю площадь двора потянулись люди. Чаще звучали вопросы и лились слёзы. Остров пришёл в запустение. Народ боялся неизвестности. Исчезли стены и ларьки на дворе. Рассыпалось всё, но люди были живы. Для начала этого было достаточно. Вдруг откуда-то вынырнул Ренфрид, и Бойко бросился через пустырь, подбегая к Лорану с Нериссой. Выглядел молодой страж жутко. Крестообразный шрам на его лице был явной расплатой за выбор страны ль не любил ступать В этом братья были похожи. «Биван и Алира!» — просипел молодой теневой страж и пылку указал себе за спину, пытаясь отдышаться от бега. Меньше всего Лоран хотел увидеть перед собой предателя. Яркая злость чуть не расколола голову надвое, напоминая о гнусной измене. Неужели после всего Рейнфрид еще на что-то надеялся? Руки так и чесались свернуть ему шею. Такого пьянящего гнева Лоран еще не испытывал никогда. Это было новое, незнакомое чувство, восхитившее так же, как и напугавшее. Откуда всё это взялось? Откуда столько эмоций и чувств? Вместо этого Лоран крепче стиснул тело Нериса из-под взглянув на мальчишку. Что с ними? не арин Где? Остаток вопроса поглотил страшный рёв. Протяжный утробный вой промчал по окрестности, заставляя дрожать воду в лужах. Кожа покрылась мурашками. Волосы встали дыбом. Все разговоры, слезы и сплетни разом затихли, а в груди Лорана потеплела от глубокой вибрации рева. Дикий, необузданный, звериный говор разлился внутри, как у слада. Лоран непонимающе раскрыл рот, борясь сам с собой. — Почему? — Котлы и метелки! Высоко задирая колени, бардо смчался через пустырь, обращаясь ни к кому конкретно и ко всем сразу. Весьма кстати, библиотекарь спас его от кошмара, что норовил захлестнуть с головой. «Что это за бесовщина?» «Боюсь, это глаз древнего обитателя здешних земель», ответил знакомый мужской голос. Лоран обернулся в полоборота к Гилмору. Стайка ведьм повременила с уходом и подступила поближе. «Это что?» — начал Лоран, но так и не договорил. Странное чувство разлилось в груди, и это было вовсе не злости даже не опасение. «Да», — качнув головой, выдал Гилмор. «Библиотекарь?» Звонко позвала темноволосая чародейка Залия. «Как переводится последняя строчка твоего заклинания?» Бардес поправил стеклышки на носу, неотрывно глядя на горизонт. «Да возвратится Зала к источнику живых вод, и да сделается земля плодородной!» процитировал он.